Одесское дело. Я тебе говорю, Франция меня ещё вспомнит. Ха, она тебя вспомнит. Дожидайся. А я тебе говорю, она меня очень скоро вспомнит. Что ты ей такое, что она тебя будет вспоминать? А то, что я сотый раз спрашиваю и спрашиваю. Франции нужно Марокко? Франции нужно бросать на него деньги? Это самое Марокко также нужно Франции. как маня лошадиный хвост, но она меня ещё вспомнит. Человек, который надеялся, что Франция его вспомнит, назывался Абрахам Гидолевич. Человек, сомневающийся в этом, приходился родным братом Гидолевичу и назывался Яков Гидолевич. В настоящее время братья сидели за столиком одесского кафе и обсуждали положение Марок. Возражения рассудительного брата взбесили порывистого Абрама. Он раздражительно стукнул чашкой о блюдце и крикнул. — Молчи! Ты бы, я вижу, даже не смог быть самым паршивым министром. Мы еще по чашечке выпьем. — Ну, выпьем. Кстати, как у тебя дело с лейбензоновским маслом? — Ха! Это дело! Это дрянь! Я на нем всего рублей двенадцать как заработал. «Ну, а что ты теперь делаешь?» «Я?» «Покупаю дом там для одной особы». В этом месте Абрам Гидалевич солгал самым беззастенчивым образом. Никакого дома он не покупал, и никто ему не поручал этого. Просто излишек энергии и непоседливости заставил его это сказать. «Ой, дом! Ха, для кого?» «Ну да!» — Так я тебе сейчас и сказал. — Я потому спрашиваю, — возразил, нисколько не обидевшись Яков, — что у меня есть хороший продажный домик. Поручили продать. — Ну, кто? Яков хладнокровно пожал плечами. — Предположим, что сам себе поручил. Какой он умный мой брат. Ему сейчас скажи фамилию и что и как. Солгал и Яков. — Яков. Ему тоже никто не поручал продавать дом. Но сказанные им слова уже имели под собой некоторую почву. Он не бросил их на ветер так: "За здорово живёшь", он рассуждал таким образом. Если у Абрама есть покупатель на дом, то это прежде всего такой хлеб, которым нужно и следует заручиться. Можно сначала удержать около себя Абрама с его покупателем. А потом уже подыскать продажный дом. Услышав, что у солидного, не любящего бросать слова на ветер Якова, оказался продажный дом, Авраам раздул ноздри, прищёлкнул под столом пальцами и тут же решил, что такого дела упускать нельзя. Если у Якова есть продажный дом, размышлял, поглядывая на брата Авраам, то я сделаю самое главное. Заманю его своим покупателем, чтобы он совершил продажу через меня. А потом уже можно найти покупателя. Что значит можно найти? Нужно найти. Нужно перерваться пополам, но найти. Что я за дурак, чтобы не заработать полторы-две тысячи на этом? Кое-какие знакомые у меня есть, углубился в свои мысли Яков. Если у Абражки в руках покупатель, Почему я через знакомых не смогу найти домовладельца, который бы хотел развязаться с домом? От чего мне не сделать себе тысячи полторы? Так что ж ты? Продаёшь дом? спросил с наружным равнодушием Абрам. А ты покупаешь? Если хороший дом, могу его и купить. Дом хороший. Ну, это всё-таки нужно обсмотреть. Приходи сюда через 3 дня. Мне ещё нужно поговорить с моим доверителем. Молодец, Абрам. Мне тоже нужно сделать кое-какие хлопоты. Я уже иду. Кто платит за кофе? Ты? Почему? Ты же старше. В течение последующих 3 дней праздные адиситы с изумлением наблюдали двух братьев Гедалевичей, которые как бешеные носились по городу, с извозчика перескакивали на трамвай, с трамвая прыгали в кафе. из кафе опять на Извозчика, а Абрама один раз видели даже несущимся на автомобиле. Дело с домом, очевидно, завязалось нешуточное. Похудевшие, усталые, но довольные, сошлись наконец оба брата в кафе, чтобы поговорить по-настоящему. Ну, всё хорошо. «Скажи, Абрам, кто твой покупатель и в какую приблизительно сумму ему нужен дом?» «Ему?» «Семьдесят тысяч». «Ой, у меня как раз есть дом на семьдесят пять тысяч. Я думаю, еще можно и поторговаться». «А кто?» «Что кто?» «Кто твой покупатель? Ну, Абрам, ты не доверяешь собственному брату?» «Яша, ты знаешь знаменитую латинскую поговорку. Платон, ты мне брат, но истина мне гораздо дороже. Так пока я тебе не могу сказать, ведь ты же мне не скажешь? Яков вздохнул. Ох, эти коммерческие дела. Ты уже получил куртажную расписку? Нет ещё. А ты? Нет. Когда мы их получим, тогда можно не только фамилию его сказать, а более того, и сколько у него детей, и с кем живёт его жена даже. О! Скажи мне, Яш, Так, знаешь, положи руку на сердце. Почему твой доверитель продаёт дом? Может, это такая гадость, которую и на слом покупать не стоит. Абрам, гадость? Ха. Стоит тебе только взглянуть на него, как ты вскрикнешь от удовольствия. Новенький сухой домик, свеженький, как ребёночек, и, по-моему, хозяин сущий идиот, что его продаёт. Он правда по тому и продаёт, что я уговорил. Я ему говорю, тут место опасное. Тут могут быть оползни. Тут вероятно, может быть под низом каменоломни были. Дом ваш сейчас же провалится. Ты думаешь, он не поверил? Ха. Я ему такое насказал, что он две ночи не спал и говорит мне бледный как потолок: "Продавайте тогда эту дрянь, а я найду себе другой дом, чтобы без всякой каменоломни". Послушай. Ты говоришь дом. Но где же он, твой дом? Ты его хочешь продать? Так должны же его мы с покупателем видеть. Может, это не дом, а старая коробка из-под шляпы? Как же? Сам ты старая коробка. Хорошо, мы покажем твоему покупателю дом, а он посмотрит на него и скажет. Домик хороший, я его покупаю. Здравствуйте, господин хозяин. Как вы поживаете? А вы, гидалевичи, идите ко всем чертям. Вы нам больше не нужны. А когда мы получим наши куртажные расписки, мы скажем, что? А где наши два процента? Ну хорошо. Скажи мне только, на какую букву начинается твой домовладелец. Мой домовладелец на Ц, а твой покупатель на Б. И соврали оба. Тут же оба дельца условились взять у своих доверителей куртажные расписки и собраться через 2 дня в кафе для окончательных переговоров. Кто сегодня платит за кофе? Полюбопытствовал Абрам. Ты почему? Потому что я тобой угощаюсь, отвечал мудрый Яша. Почему ты угощаешься мною? Потому что я старше. Это был торжественный момент. Две куртажных расписки, покоившиеся в карманах братьев Гидолевичей, были большими, важными бумагами. Эти бумаги приносили с собой всё общее уважение, почёт, месяцы на четыре, сотни чашек кофе в громадном уютном кафе, несколько лож в театре, к которому каждый десятипит питает настоящую страсть, ежедневную ленивую партию в шахматы по франку и ежедневный горячий спор о Марокко, Китае и мексиканских делах. Братья сели за дальний столик, потребовали кофе и, весело подмигнув друг к другу, вынули свои куртажные расписки. «Ха!» — сказал Яков. «Теперь посмотрим, как мой субъект продаст свой дом помимо меня. А хотел бы я видеть, как мой покупатель купит себе домик без Абрама Гидалевича». Братья придвинулись ближе друг к другу, и заговорили шёпотом. Из того угла, где сидели братья Гидалевичи, доносились яростные крики и удары кулаками по столу. Яшка, шарлатан! Почему твоего продавца фамилия Огурцов? Потому что он Огурцов. А разве что? Потому что мой тоже Огурцов. Павел Иванович? Ну да, с Продольной улицы, так что? Ой, чтоб ты пропал! Номер 39. Да. Так это же он, которому я хочу продать твой дом. Кому Агурцову? Как же ты хочешь продать Агурцову дом Агурцова? Потому что он мне сказал, что покупает новый дом, а свой продаёт. Ну, а мне он говорил, что свой дом он продаёт, а покупает новый. Идиот. Значит, мы ему хотели его собственный дом продать. Хорошее предприятие. Братья сидели молча. свесив усталые от дум, хлопот и расчета в головы. «Яша?» — тихо спросил убитым голосом Абрам. «Как же ты сказал, что его фамилия начинается на С, когда он Огурцов?» «Ну, кончается на С. А что ты сказал? На Б? Где тут Б?» «Яша, так что? Дело, значит, лопнуло?» «А ты как думаешь?» Если ему еще раз хочется купить свой собственный дом, то дело не лопнуло. А если один раз ему достаточно, плюнем на это дело. «Яша!» — вскричал вдруг Абрам Гидалевич, хлопнув рукой по столику. Так дело еще не лопнуло. Что мы имеем? Одного Огурцова, который хочет продать дом и хочет купить дом. Ты знаешь, что мы сделаем? Ты ищи для дома Огурцова другого покупателя, не Огурцова. А я поищу для Огурцова другого дома, не Огурцовского, ну. Глаза печального Яши вспыхнули радостью, гордостью и нежностью к младшему брату. Абрам, как тебе пришла такая гениальная идея, что я сегодня плачу за твою кофе?